Глава тринадцатая «Я вижу окно своей спальни», — показала пальцем Люси. Сидни и Саванна топтались рядом, тоже желая выглянуть снаружи. Капли дождя скатывались по стеклу, затрудняя обзор. «Мне здесь нравится», — сказала одна из близняшек. Они были одеты не так, как в прошлый раз, и Энди не могла отличить их друг от друга. «Здесь довольно уютно, да? Как в логове или пещере», сказала Энди и взяла настольную игру, которую девочки принесли с собой. «Конфетная страна? Люблю эту игру!» Она улыбнулась. «Вот что, давайте принесем вниз кучу пледов, сядем у окна и поиграем». Девочки согласились, что это будет здорово. Близнецы занялись игрой. Люси принесла печенье, которое купила Энди. Энди запихнула в хозяйственную сумку пакетики с соком и вытащила из маленького бельевого шкафа несколько пледов. Через пару минут они уже выбирали фишки. Энди перетасовала колоду и разложила карточки лицевой стороной вниз. Одна из близняшек улыбнулась ей. «Можешь ходить первой». «Это очень мило с вашей стороны, но вы – мои гости. Может, первый пойдет Люси?» Люси просияла от приятного удивления и взяла первую карточку. Игра шла полным ходом. Пятнадцать минут спустя они закончили партию и приступили ко второй. Энди оставила их играть втроем, чтобы раздать печенье и подготовить пакеты с соком. В стекло барабанил дождь. Благодаря новым окнам в комнату проникало много света. Пространство понемногу обретает черты, подумала Энди, оглядываясь вокруг. Все комнаты на первом этаже уже были в черне оформлены. Готовы электрика и сантехника, на очереди изоляция, а затем гипсокартон. Это не могло не радовать. Люси передвинула фишку и взяла пакет сока. Спасибо, вежливо поблагодарила девочка. Не за что, Энди улыбнулась. Занятия в школе, наверное, почти закончились? Закончатся на следующей неделе. Здорово. У вас есть какие-то особые планы на лето? Семейный отдых? Люси пожала плечами. Не знаю. Папа много ездит по работе. Он говорит, что ему нравится быть с нами дома, когда есть такая возможность. Уверена, он рад проводить время со своими девочками. Папа нас очень любит, подтвердила одна из близняшек. Энди рассматривала их, пытаясь найти хоть маленькое различие, едва уловимый узор на радужке и сгиб в уха, но ничего не могла разглядеть. «Я запуталась», — сказала наконец Энди. Три девочки посмотрели на нее. «Не могу отличить вас друг от друга», — призналась она. «Я врач, разве я не должна была хоть что-то заметить?» Близняшки захихикали. Девочка слева в рубашке цвета лаванды, покрытой мультяшными котятами, подняла правую руку и показала Энди крошечный шрам у основания большого пальца. «Это случилось, когда я была маленькой. Теперь ты будешь знать, что я Сидни». Энди задумалась, много ли людей знают этот особый секрет, позволяющий различить близнецов. «Спасибо, что показала». «Тебе, наверное, нужно знать», — сказала ей Сидни потому что ты будешь нашим врачом». «Неужели?» «Ага, мама так сказала за ужином». Сидни нахмурилась. Она хотела знать, почему у тебя нет собственных детей. «Потому что мой бывший жених оказался идиотом», подумала Энди, стараясь сохранить дружелюбное и открытое выражение лица. И сама она была такой же идиоткой. «Я бы с удовольствием завела детей. Надеюсь, когда-нибудь это сделать». «Ты не из Лиссабона?» – спросила Саванна. Люси покраснела. «Не говори так». «Но я не знаю, что это такое». Саванна повернулась к Энди. «Так мама сказала за ужином. Мы потом спросили Одри, но она тоже не знает». Люси поерзала на пледе. «Давайте просто играть». «Лиссабон?» Энди попыталась понять, что такого могла сказать своим детям «Дина?» «Лесбиянка!» – внезапно поняла она, с этой секунды еще больше не взлюбив Дину. Вот уж точно, совсем не хотелось иметь такую соседку. То, что ей за тридцать, и она не замужем, ни о чем не говорит. У нее были длительные отношения, которые закончились. Получила бы она столько же критики, если бы вышла замуж и потом развелась. «Я не из Лиссабона», – спокойно сказала Энди. Это, кстати, город в Португалии. Впрочем, я всегда хотела там побывать. Говорят, он прекрасен. Люси, сейчас твоя очередь. Люси благодарно улыбнулась и потянулась за следующей карточкой. Энди смотрела на красивых девочек, играющих на пледах, и удивлялась. Как, черт возьми, такая женщина, как Дина, смогла произвести на свет этих замечательных детей? Должно быть, это заслуга их отца. Подумала она в надежде, что ей не придется много общаться со своей малопривлекательной соседкой. «И она превратится в русалку!» — взвизгнула Сигня. Резкий звук пронзил голову Дины, как лазер. Слабая головная боль, с которой она боролась большую часть дня, усилилась на пару делений. Саванна утопила в большой ванне одну из игрушек. «Ее нужно спасти быстрее!» Девочки хихикали, играя, погруженные в воображаемый мир воды и русалок. Дина наблюдала за ними из спальни, где складывала белье. Ее пальцы были неуклюжими, и она возилась с полотенцами, не в силах выровнять углы. Она подумала о том, как устала. В голове стучала, в глаза словно насыпали песку. Дина не могла вспомнить, когда в последний раз Спала несколько часов подряд. Каждый раз, закрывая глаза, она начинала прокручивать в голове их с Колином разговоры. Неуверенность подпитывала страх, и в итоге она часами смотрела в потолок, а мысли продолжали кружиться. Дина не понимала сути проблемы и потому не могла найти решение. Когда она не была напугана, то приходила в ярость. Почему Колин так вел себя, она не знала, Спросить было невозможно. Когда он звонил, то разговаривал только с детьми. Потому как Мэдисон бежала к зазвонившему телефону, Дина поняла, что они договорились о времени звонков. «Мама, мне нужна помощь с проектом по истории!» Дина обернулась и увидела стоящую в дверях спальни Люси. «Не сейчас», — ответила она, переключая внимание на близнецов. «Мне нужно присмотреть за твоими сестрами». «А когда?» «Не знаю». «Ты сказала, что поможешь мне. Ты говорила это и на выходных, и вчера». Давление вокруг головы Дины усилилось. «Я занята, Люся. В этом доме еще четверо детей. Ты не одна». Дина взяла полотенце и уронила его на кровать, когда поняла, что у нее дрожат пальцы. Она почувствовала, как комната слегка покачнулась. «Низкий уровень сахара в крови», — подумалось ей. Она почти ничего не ела. Нужно спуститься вниз и перекусить, как только близнецы вылезут из ванны. «Мам, мне нужно сходить в библиотеку, помнишь? Ты сказала, что отвезешь меня сегодня вечером». Голос Одри присоединился к пронзительному смеху младшей дочери. «Не сегодня». «Но ты обещала!» «У меня проект по истории», — сказала Люси, протягивая потрепанную книгу. «Мама, это важно!» Занятия в школе заканчиваются через два дня, и я должна его сдать. «А ну, подвиньтесь!» Мэдисон протиснулась между сестрами в комнату. «Можно, Кэрри, в эту пятницу останется у нас на ночь. Моя очередь ее приглашать». «Мамочка, вода остывает. Я включу горячую воду, ладно?» Комната снова покачнулась. Больно расстала, пока почти не ослепила ее. Дина почувствовала, что тонет, уплывает». Все тело ныло. Она опустилась на край кровати. Голоса продолжали звучать, вопросы повторялись снова и снова. «Прекратите!» — крикнула она, поднимаясь на ноги. «А ну-ка прекратите! Просто остановитесь! Я не могу это вынести! Уходите! Идите в свои комнаты и ведите себя тихо! Просто помолчите!» Под конец она уже орала, ее голос эхом отражался от стен. Одри и Люси потянулись друг к другу и крепко взялись за руки. Лицо Мэдисон окаменело от отвращения. «Ну ты и стерва», — четко сказала она, прежде чем выйти из комнаты. Дина не обратила внимания на Мэдисон, Одри и Люси. Она вошла в ванную, где дрожали и плакали в воде близняшки. «Вставайте», — рявкнула она. Они встали. Дина завернула их в полотенце и вынула из ванны. «Идите в свою комнату, вытритесь и наденьте пижамы, сейчас же». Все еще плача, широко раскрытыми от страха, залитыми слезами глазами, близнецы выбежали из ванной. И тут Дина почувствовала запах. Вонь алкоголя и грязи. Услышала шорох тараканов и крыс, увидела кучу мусора. Она будто вернулась в дом своего детства, а ее мать кричала, как сумасшедшая. «Прекрати это! Просто прекрати! Ты измотала меня! У меня ничего не осталось! Исчезни!» Дом был таким крошечным, у Дины не было своей комнаты. Она помнила, как забивалась в угол и пыталась стать как можно меньше, чтобы крики прекратились, чтобы ее не били, чтобы удары не превратились в побои. «Я не такая, как она!» Прошептала Дина, но, взглянув в зеркало, увидела свою мать. Одежда и лицо были другими, но голос тот же самый. Она заставила себя дышать. Когда дрожь, наконец, прекратилась, выдернула пробку из ванны и подошла к унитазу, подняла крышку, наклонилась и ее вырвала. Дина давно не ела и ее рвала только желчью и ненавистью к самой себе. Когда рвота закончилась, она опустилась на пол, обхватила руками колени и начала раскачиваться взад-вперед. Бостон стояла в центре будущей приемной и пыталась увидеть стены там, где пока было только очерченное пространство и основа для пола. За последние пару недель ей удалось нарисовать полдюжины животных и насекомых для росписи в стиле джунглей. Каждый раз, садясь за эскизы, Она думала, что не сможет ничего изобразить, но у нее все получалось. Мультяшные существа были не такой уж экстраординарной идеей, но это был прогресс, и она продолжала говорить себе, что со временем работа пойдет легче. Она выбрала цветовую гамму и подготовила образцы красок, чтобы Энди их одобрила. Потом Бостон предстоит нарисовать фреску в натуральную величину – то есть работать непосредственно с готовыми стенами. Одна лишь мысль об этом едва не заставила ее покрыться крапивницей, но это было нормально. Каждый раз, когда Бостон становилось страшно, она возвращалась в студию и рисовала сына, пока сердце не переставало так сильно биться. Времени, чтобы восстановить равновесие, оставалось все меньше. Фреска для Энди была проектом, который должен был помочь Бостон исцелиться. Она не была уверена, что ей это нравится, но не знала, как этого избежать. Бостон предположила, что желание двигаться дальше и желание остановиться и застрять в этом состоянии были одинаково понятными реакциями. Пока ей было больно, Лем оставался с ней. «Привет!» Она повернулась и чуть не выронила блокнот, увидев входящего в дом Уэйда. «Что ты здесь делаешь?» – спросила Бостон. «Ты должен был поехать в Мэрисвилл и поговорить с поставщиком шкафов». «Я тоже рад тебя видеть», – отозвался Шурин, подняв брови. Он перенес встречу. Бостон поджала губы. «Прости, я просто...» Она взглянула на свой блокнот, затем снова посмотрела на него. «Я не хотела, чтобы ты знал, что я зайду». Уэйт покачал головой. «Почему?» «Я рисую фреску для приемной Энди». Дальше можно было ничего не объяснять. Зик и Уэйт были близки. Бостон знала, что они говорят почти обо всем. Так что Зик точно рассказал брату о портретах Лиама и о том, как она переживает потерю их сына. Зик воспринял бы известие о фреске как хороший знак, но она пока не могла понять, так это или нет. Уэйт улыбнулся. «Это здорово. Почему ты не хотела, чтобы я узнал? Потому что Зик не знает, а я не готова ему об этом сказать». Уэйт поднял обе руки и сделал шаг назад. «Я не собираюсь в это вмешиваться. Поэтому я и решила зайти, когда думала, что ты уехал». Не хотела тебя ни во что втягивать. Можешь притвориться, будто меня здесь не было. Уэйд опустил руки. Конечно, хотя мне это не нравится. Спасибо. Бостон изучающе посмотрела на него. Энди хорошая. Я видела, как замечательно она общается с детьми Дины. И она хорошенькая. Разве тебе не нравятся ее вьющиеся волосы? Его темные глаза сузились. Босто, на чем, черт возьми, ты толкуешь? Просто говорю, что вы оба одиноки. Она моя клиентка. О, ради бога, с каких пор это стало проблемой? Ни с каких, просто я не считаю хорошей идеей встречаться с клиенткой, пока мы работаем. Значит, ты будешь встречаться с ней, когда закончишь ремонт ее дома? Уит застонал. Ты меня нарочно пытаешь? Я думал, что нравлюсь тебе. Нравишься? «Ведь ты мой любимый Шурин. Я просто говорю, что она симпатичная, забавная и одинокая. Ты должен воспользоваться этим. Ни за что». Бостон уставилась на него. «Почему? Она тебе не нравится?» «Она мне очень нравится». Уэйт пожал плечами. «Она врач». Бостон подождала конца предложения. «В этом все дело», — закончил Уэйт. «Она врач». «Ты ненавидишь врачей?» «Она хорошо образована, умна, а я парень, который занимается стройкой». «Ну и что?» «Я не в ее вкусе». Бостон почувствовала, как ее замешательство улетучивается. «Ты же понимаешь, что сказал? Что ты не в ее вкусе, а не наоборот. То есть она тебя интересует?» Уэйт застонал. «Лучше убей меня сейчас, умоляю». «Ни за что!» «Значит, она тебе нравится. Ты должен пригласить ее на свидание». «Думаю, она скажет «да».» Он поднял голову и уставился на нее. «Откуда ты знаешь?» «У меня от природы сильная интуиция». «Да, точно». Уголок его рта приподнялся. Она спрашивала тебя обо мне. «Вполне возможно». «Интересно». Бостон усмехнулась. Уже пора напомнить тебе, что встречаться с клиенткой – плохая идея. Заткнись. Она рассмеялась. Типичный мужчина. Это одно из лучших моих качеств. Энди откинулась на спинку стула и пожалела, что в ее кабинете нет окна. А то могла бы из него выброситься. Падение с высоты двух-трех футов на траву, растущую вокруг офисного здания, не нанесет особого вреда, зато поступок был бы весьма символичным. Вместо этого она прижала телефон к уху и закрыла глаза, внутренне приготовившись к предстоящему нападению. «Ну что, обустраиваешься в своем доме?» – спросила мать. «Большая часть моих вещей на складе, так что обустраивать особо нечего. Ремонт продвигается». «Полагаю, это хорошо». Мать вздохнула. Мы с твоим отцом примирились с твоим решением. Наконец-то я смогу сегодня поспать. «Сарказм?» – спросила мать. «Я думала, ты переросла свою саркастичность». «Нет, я останусь саркастичной до гроба, прости, мама». «Полагаю, ты ничего не можешь с этим поделать. Как я уже говорила, мы решили, раз ты хочешь потратить жизнь на прививки и перевязку поцарапанных коленок, Оказывать эти услуги с тем же успехом можно и в маленьком захолустном городке. Уверена, там тоже нужна достойная медицинская помощь. Конечно, нужна. Пока что благодарность очень обнадеживает. Некоторые из пациентов расплачиваются домашней скотиной. На прошлой неделе я получила парочку цыплят и заднюю часть лося. Мать вздохнула. «Я серьезно, Энди, неужели шутить так необходимо?» Она открыла глаза. «Вроде того. Отсюда до Сиэтла можно добраться на пароме. Мама, у нас есть водопровод и сотовая связь. Захолустье? Да я живу в туристическом раю». «Отлично. Я поняла твою точку зрения. Мне просто нелегко видеть, как ты тратишь свою жизнь впустую. Ты могла бы заниматься важным делом. Моя работа важна для меня». «Я тут узнала о стажировке?» – начала мать. «Нет. Но это... нет. Тебе придется смириться с фактом, что я довольна тем, чем занимаюсь. Но ты же педиатр». «И тот самый урод в семье», – подумала Энди. «Я никогда не соответствовала их требованиям». «Оставь это, мама». «Ладно. Знаешь, ходят разговоры о том, что твоя сестра и ее исследовательская группа будут номинированы на Нобелевскую премию. Рада за нее». «Мы с твоим отцом в следующем месяце собираемся на медицинский симпозиум в Британскую Колумбию. Может быть, заедем по дороге». «Блин, семейный визит. Ну почему ей так везет?» «Это было бы чудесно», – выдавила Энди, надеясь, что ее слова прозвучали хотя бы немного искренне. Мать снова вздохнула. «Многоуважаемая доктор Гордон», Часто вздыхала, разговаривая со своим младшим чадом. «Я действительно люблю тебя, Энди, как и твой отец. Знаю, мам, ты просто хотела бы, чтобы у меня было немного больше амбиций. Это было бы здорово. Ты – Гордон. Мне повезло. Пришлю тебе информацию о стажировке. Лучше не надо, если честно». Резкий звуковой сигнал ворвался в разговор. «Это меня» сказала мать. «Мне нужно идти, потом с тобой поговорим». Раздался щелчок, и звонок прервался. Энди положила трубку на место и огляделась в поисках воображаемого окна.